Екатерина Каблукова «Любовь без права пересдачи» Читает Екатерина Шаповалова Пролог А ну стой! Интересно, был ли случай, когда кто-то повиновался этому приказу? Размышлять об этом я не стала, поскольку слова предназначались мне. Подхватив юбки, я буквально взлетела по лестнице под удивленными взглядами постояльцев, направлявшихся на ужин в ресторан при гостинице. Я тоже собиралась поужинать, но полицейский, который о чем-то расспрашивал служащего гостиницы, переменил мои планы. Я намеревалась отступить, но в этот момент портье поднял голову И безошибочно указал стражу порядка на меня. Повезло еще, что мой преследователь оказался толстым. Пока он пыхтя и ругаясь поднимался по лестнице, я успела пробежать по коридору и свернуть за угол. Туда, где находилась спасительная дверь, ведущая на лестницу для слуг. Правда, мне это не помогло. Как и полагается в приличном заведении, дверь была заперта, а замок открывался только по оттиску ауры. Нехитрым заклинанием можно было легко взломать дверь, если бы меня не преследовали. Открывать портал тоже не хотелось. В спешке легко перепутать координаты. А попадать в пещеру горгульем, агрессивным тварем с металлическими перьями, заполненную отходами их жизнедеятельности, разъедающими все вокруг, я не планировала. Я вообще хотела поужинать и побыстрее покинуть гостеприимную гран небольшую деревню, расположенную на границе севера и юга. Когда-то сюда устремлялись влюбленные со всей Нинавии, чтобы перепрыгнуть через наковальню и таким образом заключить брак, вопреки воле родных. Сейчас сюда приезжали в основном туристы, среди которых, как я полагала, затеряться было проще. Но я ошиблась. Шаги приближались. Я в панике огляделась и, заметив, что одна из дверей приоткрыта, шагнула в гостиничный номер. Дверь захлопнулась. В комнате царила абсолютная темнота. Я переступила с ноги на ногу и, не выдержав, щелкнула пальцами. Огонек люминель подчиняясь моей магии, взметнулся под потолок, тускло освещая гостиничный номер. Огромная кровать, столик в изножье и видавший виды саквояж, стоявший на полу. Саквояж насторожил меня больше всего. Значит, в номере кто-то жил. На всякий случай я огляделась, но комната была пуста. Возможно, постоялец спустился в ресторан, но почему не запер дверь? Хотя лично мне следовало поблагодарить незнакомца за эту беспечность. В дверь соседнего номера требовательно постучали, дверь хлопнула, раздались взволнованные голоса. Понимая, что полицейский не смирился с тем, что упустил подозреваемую, я кинулась к окну, но заметила тускло-мерцающую магическую защиту. Разбираться с плетением времени не было. В дверь требовательно постучали. Решение пришло сразу. Торопливо стянула платье, кинула его под кровать и бросила в саквояж русый парик, а сама юркнула в постель, на ходу вытаскивая шпильки. В одно мгновение спустила кружевную лямку сорочки с плеча и завернулась в одеяло. «Кто там?» Мне не надо было стараться, чтобы голос звучал испуганным. Сердце колотилось в груди так, что заглушало требовательный стук стражи порядка. «Полиция, откройте!» «Одну минуту!» Я собиралась встать и изобразить перед полицейскими утомленную дорогой путешественницу. Но не успела. Незамеченная мной в темноте комнаты дверь в ванную распахнулась, И на пороге появился мужчина. Слова застыли у меня на губах. Высокий, поджарый, с мокрыми волосами, капли воды, с которых стекали по рельефному телу. Сглотнув, я проследила за ними взглядом до полотенца, небрежно обмотанного вокруг бедер. Что здесь? Увидев меня, Мужчина нахмурился, но не успел продолжить. Стук повторился. «Именем императора или мы сломаем дверь?» Я умоляюще взглянула на незнакомца. «Пожалуйста, это мой опекун. Он хочет завладеть моим состоянием и нанял полицию!» Беспомощно прошептала я. «Не выдавайте меня им!» Мужчина усмехнулся. «Неужели?» Не дожидаясь ответа, он в два шага пересек комнату и распахнул дверь. «Что происходит?» От ледяного тона мне захотелось нырнуть под одеяло с головой. Полицейский был лишён этой привилегии. «Простите, милорд», — засуетился он, — «тут это девка. Воровку ищем». «Вот как?» -то. Короткий взгляд из-за плеча. Я замотала головой, и, как и положено трепотной барышне, широко распахнула глаза, изображая смятение и испуг. Теперь моя судьба зависела от того, кому поверит хозяин номера. На всякий случай я заготовила пару боевых заклинаний, но вступать в прямое противодействие властям не хотелось. Здесь, на севере, где кланы все еще хранили память о былом могуществе королевства, мстительные поборники правосудия могли приравнять мои действия к вооруженному сопротивлению и попытке мятежа. Угу. Полицейский тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Одно дело гнаться за подозреваемый по гостиничному коридору, другое — вламываться в номер богатого постояльца, вознамерившегося приятно провести ночь с девушкой. «И что же, девка?» Поинтересовался мой невольный спаситель. Лениво так поинтересовался, словно вел светский разговор на балу, а не стоял в одном полотенце перед полицейским. Полотенце, кстати, немного соскользнуло со спины, позволяя полюбоваться двумя симметричными ямочками чуть ниже поясницы. Воздуха сразу стало мало, и я облизала мгновенно пересохшие губы. «Рудокопов побрала. бубнил тем временем страж порядка. «Они шум подняли, заявление подали. Вот мы ее и того». «Рудокопов? Гномов-рудокопов?» В голосе хозяина номера послышалась насмешка. «Неужели?» «Да, они давеч встретили в гостинице. Девка расстроенная показалась. Они поспрашали что да как. Вот она им и наплела». Историю про тёшку больную, лекарства, денег попросила. Обещала отработать. Отработать? Тон мужчины стал жестким. Всем известно, что гномы-рудокопы испаивали красивых девушек, подмешивая в алкоголь таинственное зелье. Мы нуждали подписывать контракт и увозили в горы. Да она сама про это завела. Контракт даже подписала. Только отсрочку попросила и аванс. И они согласились. Хозяин номера опять развеселился. Ага, денег дали. А потом хватит, на бумаге подписи-то и нет. Ни подписи, ни девки. Полицейский вздохнул. Какая неприятность. Мужчина подсокал языком. С кровати я видела, как его широкие плечи вздрагивают от едва сдерживаемого смеха. «А что за контракт был?» «Только-то...» — «Только -то...» вдруг засуетился полицейский. «Обычно такой контракт. Найма». «Угу. Бессрочно, наверное». «Милорд, ну откуда ж я знаю?» — взмолился страж правосудия. «Мне ж текст не показывали». «А зря». Голос моего спасителя стал обманчиво мягкий. Образец монет, которые родокопы девицы платили, тебе часом мне предъявляли? — Мне? — Да вы что, милорд! — забормотал незадачливый полицейский. — Я что? Я человек маленький. Родокопы в участок пришли, заявление подали. Что ж теперь? Не принять я не мог. — Не мог, — подтвердил мужчина. — Служба же. «Вот, видите, вы меня понимаете!» «Конечно, понимаю!» «А в гостинице что делал?» «Так они это сказали, девка здесь живет, в гостинице!» «Описание дали!» «Описание!» Потребовал хозяин номера. «Ну, невысокая такая, фигуристая, волосы серые, как у мыши, а глазище темные на пол лица, и при ней все!» Полицейский выразительно поводил руками вокруг своей объемной фигуры. «Ну, если описание такое, то девица уехала», — спокойно сообщил мужчина. «Как уехал? Куда?» «Мне она не докладывала, но я видел что часа два тому назад она садилась в дилижанс. Можете поспрашивать на станции?» «Ну, как же, а?» Забормотал полицейский, понимая, что упустил добычу. Мне ж ее портье показал. Вон отсюда. Что-то в голосе хозяина номера заставило вздрогнуть даже меня. Так говорит человек, который абсолютно уверен в беспрекословном исполнении своих приказов. И приятелю своему застойко передай. Еще кто стукнет в номер? Три шкуры спущу. Он махнул рукой. В воздухе медленно проступил знак заставивший меня похолодеть, скрещенные между собой посох мага и меч, герб департамента магического контроля. Гораздила же меня нелегкая. При виде герба полицейский побледнел и рванул в вратник мундира. — ваш благородие, вы же это! Служба же! — Свободен! — обронил хозяин номера. Полицейского как ветром сдуло. Мужчина закрыл дверь и повернулся ко мне. Под его внимательным взглядом я заерзала, чувствуя себя не слишком уютно. Итак, он вальяжно пересек комнату и присел на край кровати. Я застенчиво улыбнулась и залепетала что-то о признательности, но меня оборвали взмахом руки. «Оставьте эти сказки про жестокого опекуна желторотым юнцам». Я уверен, что, обыскав комнату, найду русый парик. А что касается ваших изумрудно-зелёных глаз, то не мне вам рассказывать, что несколько капель настойки красавки расширяют зрачки, делая глаза буквально черными. Я опустила голову, признавая свое поражение. Мужчина хмыкнул и придвинулся ближе. От него пахло дорогим мылом и очень дорогим виски. Странно, пьяным он не выглядел. Разве что темные, как у истинного южанина глаза, блестели очень ярко. Что вы похитили у гномов-родокопов? Похитила? Заклинание жгло ладонь, но я понимала, что кинуть его в сидящего на кровати равносильно подписанию самой себе смертного приговора. Нападение на служащих департамента магического контроля приравнивалось к измене. Я с тоской взглянула на окно. Магическая защита издевательски колыхалась перед ним. А что, если изменить плетение в моем заклинании? Я опустила ресницы, скрывая блеск глаз. Как правило, родокопы избегают общения со стражами порядка. Продолжал незнакомец, игнорируя мое поведение. Он был уверен, что я никуда не сбегу. «Значит, вы похитили у них нечто ценное. Причем настолько, что эти скряки пошли на подкуп». «Вопрос, что?» Он слишком растягивал слова. «Значит, все-таки пьян. И не сможет быстро среагировать на мои действия». План сложился в голове полностью понимая, что у меня есть только один шанс. Я ослепительно улыбнулась, повела плечом, давая понять, что мужчина угадал. Его глаза вспыхнули еще ярче. «Хорошо, я расскажу вам все, но вы не могли бы мне подать платье?» — попросила я, стараясь, чтобы голос звучал игриво. Она упала под кровать. «Конечно». Уверенный в своем превосходстве, хозяин номера подхватил игру. В любое другое время мне доставило бы удовольствие наблюдать, как перекатываются мышцы под атласной кожей, когда он наклонился, чтобы поднять требуемый предмет. Но не сейчас. Я резко бросила на него одеяло, вскочила и кинула заклинание в магическую защиту. Раздался грохот, гостиница вздрогнула, оконные стекла с жалобным звоном осыпались. Я со всех ног бросилась к окну и выскочила, активировав заклинание портала. За спиной послышались ругань и хруст стекла. Мужчина кинулся за мной, но не успел. Портал открылся. Жаль, что мы не встретились по-другому. Пробормотала я, прежде чем исчезнуть.